Дорогие друзья, А сейчас настало время свадебного торта. Я попрошу выключить свет, чтобы его торжественно вывезли. И перед сладкой паузой хочу, чтобы всем нам еще раз стало горько. Дорогие гости, я вас предупреждаю, что наш торт непростой, а счастливый. И кто купит первый кусок, у того вся жизнь будет в шоколаде. Молодые, возьмите нож и вместе отрежьте первый в вашей жизни общий кусок. Ну а я объявляю начало нашего праздничного аукциона. Стартовая цена – 100 рублей. Ну же, кто больше – 200, 300 рублей. Что-то у нас женщины активнее, чем мужчины? Это естественно, ведь они все понимают в шоколадных обертываниях. Мужчины, кто ответит? Пятьсот, пятьсот пятьдесят, И опять дама. Что же делать? Мужчины, неужели сладкая жизнь стоит всего тысячу рублей? Не верю. Вы настаиваете? Хорошо, продано. Такой прекрасной женщине я отказать не в силах. «Не торопитесь с чаем. Надо соблюсти еще одну добрую традицию. Вот мы желали молодым, чтобы их дом был полной чашей. Так давайте пожелаем, чтобы чашки и тарелки никогда не бились во время скандалов. И чтобы вы никогда не ссорились, предлагаю разбить тарелку прямо сейчас и дальше жить в мире и согласии». Итак, молодые, на счет три. Бьем тарелку. Дорогие друзья, между прочим, осколки этой тарелки тоже счастливые. И каждый, кому достанется черепок, обретет удачу. И эта удача будет сопутствовать вам во всем. В любви, в делах и в любых начинаниях. Итак, гости, поторопитесь, тарелка всего одна – «И счастливых осколков не так много!» Не в микрофон. «Невеста, тихо, а то вас услышат не только жених. Нет, он не безрукий. Нет, вы не сможете отрезать сами. Это ленточка, она настоящая. Ее снять надо. Да, цветы, как вы и заказывали, съедобные, а ленточка нет. Она для красоты ярусы поддерживает, чтобы не развалились. Давайте я вам помогу. Вот так». «Теперь режьте. Я не знаю, кто это придумал. Я же веду свадьбы, потому и знаю, что ленты всегда снимают. Торт слишком мягкий. Ну, его просто заранее вынули из холодильника. Из чего цветы? Думаю, что мастика. Откуда я знаю? Ну, я же веду свадьбы. Все спрашивают, вот я и знаю». «Что, тетя невесты? Не волнуйтесь, остальное торт бесплатно». «Да, уже заплатили». «Что? Зачем мне 5000 Чтобы больше не продавать?» «Да, вы получите свой кусок. Сейчас официанты всем разнесут. Сначала родственникам, да, потом гостям. Думаю, всем хватит. Уберите свои 5000. Вы хотите домой взять целый ярус? Нижний? Вы слышали, что нижний ярус нужно отдать Тамадеи музыкантам? Но у нас нет музыкантов, а я не ем сладкое. Так что можете забирать нижний ярус. Да, бесплатно. Почему первый кусок продавал?» «Это просто шутка. Кому я ту тысячу отдал? Вот она на столе лежит. Да, можете забрать и положить в общую банку. Нет, мне не нужно оставлять на чай. Спасибо. Нет, заберите эту тысячу уже, бога ради. Что, с осколками? Кто порезался?» «Слава богу, что никто не порезался. Вам осколок не достался? Ну, хотите, я попрошу молодых, они еще одну разобьют. Специально для вас. И заберете все черепки. Чтобы уж наверняка...» «Кто будет платить за разбитую посуду?» «Не волнуйтесь, это входит в цену банкета». «Да, уже все заложено в общую сумму». «Нет, дополнительных трат не потребуется, уверяю вас». «Что, невеста? Торт невкусный?» «Да, шоколадный. Белый шоколад». «Ну, я не кондитер, я ведущий». «Хорошо, я передам ваши претензии кондитеру. Непременно». «Вы хотите другой десерт?» «Думаю, что сейчас это невозможно. Банкетное меню составляется заранее. Я не знаю, есть ли мед в торте». «Правда, не знаю. Вы же торт заказывали». «Не вы». «Свекровь?» «У вас аллергия на мед». «Что?» «Плохо? В торте точно есть мед?» «Что?» «Свекровь это специально сделала?» «Может, она не знала, что у вас на мед аллергия?» «Да, сейчас потерпите. Я спрошу про таблетки». «Вот, выпейте. Уверяю вас, вы совсем не красная и не опухшая. Да не хотела вас свекровь отравить. Вы как? Держитесь? Еще немного осталось. Потерпите. Давайте еще одну таблетку. Вот водичка. Где все? Я не знаю, где ваш муж. И где ваша мама? Я тоже не знаю. Не плачьте. Ничего страшного. Ну и что? Что в этот день на вашей собственной свадьбе вам, кроме Тамады, и помочь некому? Во-первых, я не Тамада» а ведущий, актер, между прочим. Во-вторых, поверьте моему опыту, бывает и хуже. Вот еще водички. Девушка, да, вы, найдите, пожалуйста, счастливого жениха и приведите его сюда. Да, срочно, у нас продолжение праздничной программы.